Глава двадцать шестая. Подготовка к войне. Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством. Джон Фиджеральд Кеннеди. Пообедав с князем и Еленой с детьми, мы отправились на конференцию. Первым делом я направился к тем, кто получил от меня личные приглашения. Когда я вошел, Там как раз велась довольно оживленная дискуссия, которая при моем появлении смолкла. Когда все расселись по своим местам, я оглядел присутствующих и с удивлением обнаружил, что ни один из них не ушел из зала, а это означало, что все решились заключить государственный контракт на совместное строительство заводов. Я рад, что вы все приняли мое предложение, и надеюсь, что вы об этом не пожалеете. Как я понимаю, у вас возникло много вопросов, «Можете задавать их, а я постараюсь ответить», — сказал я. Среди присутствующих встал один из самых уважаемых фабрикантов, Морозов Савва Тимофеевич. «Ваше высочество, мы все рады чести, которую вы оказали нам. Но у нас возникло несколько вопросов. Как будет распределяться ответственность в случае неудачи по запуску завода? Подо что будут выдаваться кредиты?» Как будет проходить реализация товара, сверхустановленного минимума? Ответственность будет взаимная. Если предприятие по каким-либо объективным причинам будет приносить убыток, то на заводе может быть размещен другой заказ или дополнительный, более прибыльный. Мы заинтересованы в прибыли не меньше вас. Кредиты будут выдаваться под залог имущества или ценных бумаг, В будущем свою часть акций завода вы сможете заложить или продать государству. Все эти вопросы будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Продукцию сверхлимита вы сможете реализовывать по рыночным ценам. Только не всю ее можно будет продавать за границу и на внутреннем рынке. В случае успешного запуска завода, какие преференции предусмотрены для нас? Сейчас в Министерстве внешней торговли, которой заведует великий князь Кочубей Виктор Сергеевич, создается торгово-промышленная палата, которая будет выдавать аккредитацию по аналогу купеческих гильдий с присвоением одной из четырех категорий. Это позволит вам участвовать в закрытых аукционах, а также кредитоваться по льготной ставке. И еще ряд преференций, включая возможность отправлять прошение на мое имя по упрощенной схеме. Как видите, мы готовы идти навстречу крупному бизнесу, но и спрашивать с вас будут больше, в том числе и за соблюдение нового трудового законодательства. Ваших коллег, которым не посчастливилось попасть на эту встречу и которые будут довольствоваться мелкими заказами, я уже предупредил, что у них есть неделя для приведения условий труда в соответствии с законом, а те, кто его нарушают, обязаны выплатить все положенные надбавки и компенсации за предыдущие переработки. — сказал я и строго посмотрел на всех присутствующих. После небольшой паузы меня спросили. «Нас смущает пункт, по которому от трех до пяти процентов акций завода будет передано лучшим работникам в качестве поощрения. Вы хотите сделать рабочих совладельцами завода?» «Да, эта практика будет распространяться на многие заводы», Акции будут выдаваться в течение пяти лет с момента его запуска за особые заслуги и высокие показатели производительности труда. Это позволит поднять трудовую дисциплину и общую ответственность работников завода. Еще ваше предложение перейти на метрическую систему во всем, хотя при этом сами говорите, что станки придут из Америки, а у них дюймовая система. Это создаст очень большие трудности и расходы. Да, согласен, легко не будет, но решение принято уже много лет назад. И чем раньше мы перейдем на метрическую систему, тем меньше затрат мы понесем. А по поводу станков некоторым из вас предстоит построить станкостроительные заводы, и чем быстрее вы запустите их в работу, тем проще будет переход на новый стандарт. Встреча продолжилась еще два часа, во время которых мне задавали множество уточняющих вопросов. После встречи я отправился к семье. А князь остался разъяснять второй группе промышленников мою позицию. В целом мероприятие прошло на удивление спокойно. Я боялся, что бизнесмены попробуют возмущаться и начнут вставлять палки в колеса, но похоже, что они приняли новые правила игры. У себя в кабинете я занялся подготовкой к завтрашней встрече с представителями богом избранного народа. Встреча проходила в том же зале, где я принимал вчера первую группу промышленников – На встрече с еврейской стороны присутствовало 20 человек, а с нашей, кроме меня и князя, еще 5 человек, которые будут курировать проведение предстоящей операции. Встречу, как обычно, начал я со вступительного слова. «Господа, я рад приветствовать вас на этом собрании. И перед тем, как вы начнете задавать вопросы, я сделаю небольшое заявление. Как вас уже предупредили...» Точной даты проведения операции до сих пор не назначено, и конкретную дату вам озвучат за несколько дней. Но это не значит, что вы будете сидеть спокойно и не готовиться. Перед каждым сроком проведения вам придется с формированными отрядами выдвинуться к порту погрузки в Средиземном море через территорию Австро-Венгрии. Обязательным условием вашего перемещения будет сопровождение австрийскими солдатами и раздельное перемещение солдат и оружия. Ваши перемещения не останутся незамеченными агентами противника, но мы рассчитываем, проделав это неоднократно, усыпить их бдительность. В порту погрузки вас будет ждать флот, который будет вас сопровождать до места фактической выгрузки. Если в намеченную дату последует приказ об отмене операции, ваши войска и корабли сопровождения должны будут вернуться на свои места дислокации. Теперь расскажу непосредственно о предстоящей операции. Вам необходимо разработать три варианта высадки и удара по Иерусалиму: северный в районе порта Хайфа, центральный в районе Яффа и южной точки. Во всех трех вариантах вы должны предусмотреть возможность длительной изоляции. Ваши войска должны все вооружение и пропитание нести с собой и не рассчитывать на скорую помощь союзников. Возможно, что после прорыва к порту вас заблокируют турецкий или даже английский флот. Возможность попробуйте тайно переправить туда оружие и создать скрытые склады пропитания. С вами отправятся мои представители, которые при встрече с союзниками должны будут уладить возможные конфликты. Сразу предупреждаю, что это война, и большинство солдат союзных войск рассчитывают поживиться за счет побежденных. Решите сразу, что отдадите им за откуп. Это поможет урегулировать спорные вопросы». Для проведения операции вам потребуется сформировать три отряда численностью по пятьдесят тысяч человек, способных действовать самостоятельно как независимые отряды. Возможно, нападение будет проходить сразу по трем направлениям – в местах высадки и пути перемещения. Вы должны с помощью своих агентов выяснить все, включая дороги, колодцы и места дислокации солдат противника. Вам в поддержку будет выделена артиллерия – Но боезапас у нее будет ограничен, поэтому особо на нее не рассчитывайте. Ваша задача – сделать стремительный марш-бросок и захватить Иерусалим в свои руки. После этого вам, возможно, придется удерживать его в полном окружении не один месяц. Союзники, возможно, не смогут высадиться или им придется отступить. Ваша задача – до того момента, как мы вынудим султана капитулировать, удерживать город в своих руках. Это позволит гарантировать, что по итогам переговоров город останется за вами. Раскрывать детали операции, как это будет происходить, я не буду по соображениям безопасности, но уверен, что наш вклад будет не меньше вашего. Я получил от вас запрос на приобретение вооружения, и частично он будет удовлетворен. Вам продадут 15 дирижаблей и обучат ваших людей управлять ими, но особо на них не рассчитывайте, Также большая партия винтовок и патронов к ним будет поставлена к первой дате проведения операции. Даже если ваши войска еще не будут полностью готовы, в назначенный срок они должны ждать погрузку на побережье Средиземного моря рядом с портом погрузки. Для вас это будет неплохой тренировкой, а расходы, которые вы при этом понесете, окупятся во время предстоящей операции. Теперь что касается торговых и финансовых отношений между Еврейской автономной и Российской империей. Вам сейчас передадут предварительное соглашение, ответ на который я хочу получить в течение двух недель в Санкт-Петербурге от ваших представителей. От себя я хочу назначить человека, который будет курировать спорные вопросы, возникающие между вашей автономией и нашим государством. Он прибудет в Варшаву через несколько дней. У него будет возможность оперативной связи со мной в любое время суток. Вашу просьбу по особым налоговым ставкам? я вынужден отклонить, так как у вас теперь своя валюта, и это вносит определенный дисбаланс в торговлю и в стоимость товаров. Я вынужден защищать интересы своих производителей от низких цен. В результате – слабость вашей валюты, но возможность транзитом провозить свои товары за границу за вами сохранится. Это же касается и возможности свободного доступа к государственным заказам и аукционам, Участвовать в них вы сможете только наравне с иностранными компаниями. Теперь, что касается вашей оплаты за аренду города и поставки вам оборудования и оружия. Мы готовы предоставить вам заем под гарантии и залога в виде земель города Иерусалим. Вам передадут перечень зданий, земель и объектов, которые будут являться залоговыми для получения кредита. А также там будут указаны объекты, которые мы хотим выкупить, как христианские святыни Дополнительной гарантией от вас будет запрет на вывоз ценностей и денег с территории Варшавы До момента оплаты всех взятых кредитов Ту часть, которую вы оплатите наличными деньгами Мы готовы отправить вам без оформления кредитов и залогов Как только платеж поступит в кассу банка, сказал я Наш разговор продолжался еще два часа, и за это время мы смогли обсудить множество вопросов не только предстоящей операции, но и моменты переселения евреев, выселения поляков и экономические связи. Они согласились на участие в предстоящей Олимпиаде в качестве отдельного региона, еврейской автономии, что в последующем упростит их участие как государство Иерусалим. Я рекомендовал им расширять связи с другими европейскими государствами, на предмет признания независимого государства Израиль и налаживания торговых связей. На следующий день мы отправились в обратный путь, так как по дороге мы собирались посетить несколько губерний и крупных заводов, то дорога обещала быть быстрой. Наш путь был очень извилист, и главным местом, которое мы должны были посетить, была Вологда, так как там располагался авиационный завод и проходили обучение летчики на новых аэропланах. Посещая новые губернии, я видел, насколько Российская империя отстает от той же Европы в количестве промышленных предприятий и заводов. Наша страна все же больше является аграрной, и для того, чтобы стать промышленной, нужно сделать очень многое, что я собственно и делаю. В каждой губернии, в которую мы заезжали по дороге, я оставлял проект на строительство того или иного крупного завода, что должно будет способствовать их развитию. Путь до Вологды занял почти две недели. И мы прибыли туда к моменту, когда в южных регионах уже вовсю шла посевная. Завод находился между Вологдой и Великим Устюгом. В местах довольно безлюдных. Вся зона там была оцеплена постами и запрещена для поселений. Люди, проживающие там, переселялись в другие места, большей частью на Дальний Восток и Сибирь. Оставив семью в поезде, я на машине отправился к заводу. Завод был довольно большим и состоял из множества цехов, между которыми была натянута колючая проволока, и рабочие из одного цеха не могли попасть в другой, что гарантировало определенную секретность. Встречал меня сам директор, генерал в отставке и несколько его помощников. Так как на улице шел дождь, полеты сегодня не проводились, и мне придется ждать завтрашнего утра. Это навело меня на мысль серьезнее отнестись к этому, и расширить сеть метеорологических станций, выделив на это больше денег. Прогноз погоды становился очень важным в военных целях, и нужно развивать это направление, хотя сейчас в Российской империи их больше, чем в Европе, но этого явно недостаточно. Весь день я посвятил осмотру сборочных цехов и разговору с рабочими. Условия труда, конечно, были тяжелыми. Построить завод практически в чистом поле, да еще и такими темпами, конечно же, вылилось в множество недоделок, И еще предстояло много достроить, но все эти трудности временные, и руководство обещало доделать все уже в течение месяца. Цеха отапливались, и в них было довольно тепло, но там, где собирали и клеили корпуса, дышать было невозможно, да и, честно говоря, очень опасно, так как пары клея могли привести к взрыву. Открывать и проветривать сейчас было невозможно, так как на улице довольно низкая температура и повышенная влажность. Пришлось затратить на обсуждение решения этого вопроса почти два часа, пока мы с инженерами не выработали решение этого вопроса. В целом, посещением завода я был доволен и после общения с директором, которому я поставил план по увеличению продукции в ближайшие месяцы как минимум на 30%, а к концу лета довести выпуск самолетов до 20 штук. Дополнительные строительные бригады я выделю, как и помощников. Нужно завод увеличить еще как минимум в два раза. Поздно вечером я отправился к поезду, где планировал переночевать и с утра отправиться на аэродром. Там была подготовлена щебёночная взлётная полоса и ждать просушки не требовалось».